Кем ты стал теперь? Я не могу принять твои присяги. Гет поднялся с колен и, чтобы успокоиться, вцепился рукой в ствол молодого деревца, росшего рядом с фонтаном. По-прежнему с трудом подбирая слова, он обратился к геншеру «Я должен покинуть остров Рог, господин мой». «А ты этого хочешь?» «Нет». «Чего же ты хочешь?»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 Гет, потрясенный до глубины души, еле держался на ногах. Наконец он вымолвил «Лучше бы я умер». «Кто ты такой, чтобы решать, что лучше?» «Ты, за которого немерль отдал собственную жизнь?» «Здесь ты, по крайней мере, в безопасности. Будешь жить и учиться дальше». «Говорят, ты был способным учеником. Так что продолжай заниматься своим делом»